Глава 15 Биитрис и Сайл. Вечно юные девочки-близнецы, дочери бога Двейна и богини Нендек, помогали богине смерти Морриган. Сайл была способна видеть смерть каждого живого существа и отмеряла жизни, внося их в списки, по которым ее сестра Биитрис сверяла все души, которых привозили Кольбьерн и Арнльот. Именно Биэтрис пускает по следам сбежавших душ гончих Мэнфистериума. Повествование об обителе мёртвых. эйлин «Эйлиин!» — раздался над духом протяжный голос Блэр, и я вздрогнула, чуть не выплеснув на себя остывший чай из фарфоровой чашки, которую сжимала в руках. Сморщив нос, посмотрела на сестру, но наткнулась на осуждающий взгляд мамы, бабушки александры тётушки Фионы шви и, кто бы мог подумать, эмоджин. Что, — решила уточнить я, — чем же заслужила столько немого укора? «Мы тут битый час, а ты даже слова не сказала», — возмутилась бабушка Алессандра. «Ты вообще с нами или где-то в другом пространстве?» «Не думала, что мое мнение относительно бальных платьев настолько подросло в цене за последнее время», — пожала плечами я. «Может, у вас будут пожелания относительно фасона платья?» осторожно поинтересовалась швея. «О, безусловно», — оскалилась я, «максимально закрытая, невзрачная и, желательно, с отталкивающими чарами. Ну, такими, знаете, чтобы на меня смотрели и понимали, что надо держаться подальше. А цвет? Цвет нужен, как стены в бальной зале, чтобы встать рядом и слиться с ними. Кто-нибудь знает, какой цвет у стен в бальной зале дворца? Ответом не была тишина». Мама, бабушка александра и тетушка Фиона уставились на меня с самыми кислыми выражениями, на которые только были способны. Швея побледнела и выронила из рук каталог с фасонами. Эмоджин улыбалась какой-то своей мысли, а Блэр насмешливо покачала головой. «Нет?» — с наигранным ужасом спросила я. «Как же так? Нужно срочно выяснить». «Ей подойдет вот это!» — сестра подняла упавший каталог и ткнула пальцем в какой-то рисунок. «А на спине сделайте, пожалуйста, вот такое». Она что-то зарисовала прямо в каталоге карандашом. А цвет, испуганно косясь на меня, спросила швея. «Чёрный», — ответила ей Блэр и продолжила что-то объяснять. «Чёрный?» — с ужасом переспросила тётушка Фиона. «Не слишком ли траурно для Бала?» Блэр посмотрела на неё взглядом под названием «Ты серьёзно?» «Для неё в самый раз», — кивнула она в мою сторону чтобы мужчины смотрели и сразу понимали «не стоит». Я отсалютовала сестре чашкой в знак одобрения. «Блэр?» — возмутилась мама. «Думаю, к платью нужно пришить ядовитые шипы», как ни в чём не бывало, продолжила сестра, не обращая внимания на ещё более побледневшую швею. Но это на всякий случай, мало ли найдутся особо непонятливые. Мама, бабушка и тётка что-то хором заверещали. Я отставила чашку, и радостно, хлопнув в ладоши, возвестила. но ну, увижу мой наряд в надёжных руках, так что моё присутствие больше не требуется». Подарила им свою самую счастливую улыбку, сделала реверанс и ушла, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не прыгать от восторга. В мою комнату практически с визгом влетела Блэр. «Привезли! Их привезли! Привезли!» скакала она вокруг меня, словно ей было пять лет. «Ты о чём?» — не поняла я. «О платьях, конечно же. Пошли скорее!» И не дождавшись моего «плевать, я хотела на платье», сестра бесцеремонно взяла меня за руку и силой вытащила из комнаты, заставив сбежать вслед за ней на первый этаж. К слову, обстановка там была как на ярмарке. Мама с бабушкой раскрывали какие-то футляры, тетушка Фиона разливала чай, швея указывала своим помощницам, куда развешивать платье в чехлах, Эрл носился с кучей коробок туда-сюда. Благо Эмоджин изображала статую и не участвовала в общем балагане. Я уже думала кинуться обратно в комнату, но сестра держала меня так же крепко, как капкан, попавшую в него зверушку. «Блэр, Эйлин, давайте скорее сюда!» Позвала нас бабушка, и сестра практически силой заставила меня подойти. «Это для вас, леди Блэр!» Швея указала на один из чехлов. «А это для вас, леди Эйлин!» Глядя на меня, она напряглась. Видимо, вспомнила о просьбе нашить на моё платье шипы. «Переоденьтесь и спускайтесь, мы посмотрим на вас», — сказала мама. Блэр все так же бесцеремонно схватила мою руку и потащила в спальню, видимо, резонно предугадав, что я найду тысячу причин отказаться от примерки. Сестра знала, что больше, чем сами приемы, я не любила только красоваться в новых платьях перед родственниками. Вот это настоящий цирк. Все глазеют на тебя, и со всех сторон раздается «Какой фасон!» «Тебе так идет! А повернись! А покружись!» В такие моменты чувствуя себя как товар на прилавке. Но ничего не поделаешь. Если я этого не сделаю, то Блэр наденет это чертово платье на меня силой. «Поторопись», — сказала сестра и юркнула к себе в комнату. Я раздраженно вздохнула и пошла в свою. Раскрыла чехол, достала струящуюся ткань, которая была такой насыщенно черной, словно ее соткали из самой тьмы. Вынуждена признать, платье было волшебным. Стоило надеть, как оно приятно обтянуло фигуру. Плотный корсаж затягивал талию, декольте было высоким и прямоугольным, плечи открытыми. Юбка струилась, переливаясь у самого подола темными всполохами. Чокер на шее подчеркивал выставленные напоказ ключицы и делал неуместными какие-либо колье. На спине вдоль позвоночника крепились треугольные изящные пластины, которые повторяли его изгибы и переливались. Я замерла, глядя на себя в зеркало. Это было первое платье, которое мне так понравилось. Но, к моему великому сожалению, отравленных шипов на нем не наблюдалось. Судя по восторженным воплям и аплодисментам, Блэр уже спустилась и демонстрировала себя и платье во всей красе. «Леди эйлин постучал в мою дверь Эрл. «Иду!» — крикнула я, испытывая невыносимое желание уменьшиться в размерах и спрятаться в цветочном горшке вместе со своей Мэтли. Ещё раз бросила взгляд на отражение в зеркале и отправилась на выход. Спускалась я, глядя лишь себе под ноги. С меня станется наступить на юбку и слететь кубарем. Судя по тому, как стихли разговоры в гостиной, все взгляды сейчас были устремлены на моё грациозное шествие. И я оказалась права. Когда все возможные препятствия оказались позади, я кинула взглядом свою изумлённую публику. «Здорово, да?» — первой пришла в себя Блэр. «Я так рада, что вы не послушали мою дочь не пришили шипы к платью», — тихо сказала мама, обращаясь к швее. «О, не переживай», — моя улыбка напоминала оскал. «Я перед выходом припитаю ткань парализующим зельем. Вот это будет сюрприз для того, кто вдруг захочет со мной потанцевать». «Эйлин», — возмутилась бабушка. «Что?» — наигранно удивлённо спросила я. «Парализующее зелье — это гуманно». В меня полетела подушка. Ладно, ладно, я подняла руки в жесте, сдаюсь. Есть идея получше. Давайте к подолу пришьем плотоядные цветы. Ну такие, с зубами. Они будут кусать за ноги любого, кто захочет нарушить мое личное пространство. Швея выронила что-то из рук. Со стороны мамы и сестры в меня полетели еще две подушки. Да что вам не нравится, улыбнулась я. Шикарная идея. Лучше нее может быть лишь вариант пришить платоядные цветы, которые не только кусаются, но и еще и плюются ядом. «Эй, Лин!» — одновременно взвыли мама, бабушка Алессандра и тетушка Фиона. «Это ж надо такое придумать!» — возмутилась бабушка. «Ты в своем уме вообще!» — вторила ей мама. «Ты никогда не выйдешь замуж таким скверным характером!» — причитала тетка. «Тебя даже во дворец не пустят, такое платье можно расценить как угрозу обществу!» — закатила глаза Блэр. Вот и чудненько обрадовалась я и в этот, воистину, эпический момент заговорил тихий угол в лице эмоджин. «А есть еще такие, которые стреляют ядовитыми шипами. Цветы дьявола называются. Их яд лишает рассудка и частично парализует на несколько дней. Эти цветы можно зачаровать». Она сказала это с таким спокойным видом, будто говорила о рецепте яблочного пирога. В комнате воцарилась оглушающая тишина, которое было слышно, как в руках тетушки Фионы затряслась чашечка на блюдце. Все присутствующие посмотрели на Эмоджин так, словно эту прелестную идею выдвинул внезапно заговоривший комод. Швея на подкосившихся ногах с шумом рухнула в кресло. У Эрла нервно задергался глаз. Я еле сдержалась, чтобы не захохотать. Только бабушка Алессандра собралась что-то сказать, как в дверь постучали. И это всех так сильно заинтересовало, что дамы, не отрываясь, смотрели, как Эрл не спеша открыл дверь, забрал у курьера конверт и с невозмутимым видом преподнёс мне его на серебряном подносе. Я практически ощущала, как взгляды всех присутствующих обжигают мои пальцы, вскрывающие послание. Надеюсь, я не переменилась в лице, когда прочла. Нужна ваша неоценимая помощь. Жду рядом с вашим домом у магазина тканей. С уважением, капитан Бранд Верде Льотольф. Из дома я выходила под всеобщие укоризненные взгляды. Но никто не возражал. Видимо, здраво расценив, что оставшаяся часть вечера пройдет гораздо лучше, если кто-то вроде меня не будет подкидывать дельные советы о том, как можно сделать из платья оружие против общества. У магазина тканей капитана не оказалось. Должно быть, он подумал, что на сборы мне понадобится гораздо больше времени. У витрины стояла девушка в пышном розовом платье и что-то с невероятным любопытством разглядывала. Я остановилась чуть дальше от нее и тоже сделала вид, что меня безумно заинтересовали висящие за стеклом тряпки. Но я слишком сильно задумалась, потому что девушка внезапно оказалась совсем близко и схватила меня под локоть. Я удивленно уставилась на ее руку, в которой было силы гораздо больше, чем предполагается для хрупких женских пальцев. Но прежде чем я успела высказать свое недовольство на Халке, она широко улыбнулась и сказала голосом капитана Бранда Верде Льотельва. «Рад, что вы откликнулись так быстро, леди Арде Вейл. Моя челюсть от удивления чуть не упала в декольте. «Твою ж бездну! Капитан, демона вас раздери! Это вы?» — вырвалось у меня. «Зачем вы нацепили розовое платье?» «Боги, оно еще и с рюшами!» Я демонстративно осмотрела предмет иллюзорного гардероба. «А как часто вы шатаетесь по городу в женском облике? Клянусь, я никому не расскажу о вашем маленьком нездоровом увлечении». «Это работа под прикрытием» пояснила смазливая девушка, меняя голос на женский. «Нападения на девушек-магов, о которых я вас предупреждал, участились, так что по городу разгуливают вот такие патрули под иллюзиями. И сегодня моя смена». «Да-да, разумеется, дело только в работе», издевательски пропела я. Мы свернули в узкий тёмный переулок, который заканчивался тупиком, и капитан открыл портал. Я с трудом перестала смеяться и с самым серьёзным видом сказала. «Да, мы вперёд» жестом предлагая мужчине пройти первым. Раздраженно цокнув языком, капитан нелюбезно втолкнул меня в воронку. К слову, появился он по другую сторону портала уже в своем истинном облике. Я критически осмотрела его темно-синий костюм тройку и спросила «А как же розовое платье?» Бранд смерил меня наигранно злым взглядом, от которого захотелось засмеяться, и, улыбнувшись, одними уголками губ сказал «Я вас убью и замету следы так...» что никто никогда не узнает». В ответ он получил мой смех. Портал нас перенес на открытую местность, красноречиво намекающую на то, что поблизости находится река. Стражи в белых зачарованных сапогах сновали туда-сюда, записывая магический фон на специальные кристаллы и исследуя все вокруг с помощью неизвестных мне приборов. Мы шли к уже знакомой палатке. Спрашивать что-либо не было смысла, я молча зашла за ширму, чтобы переодеться. «С платьем помочь?» — хищно улыбнулся Брандверда Льотольф. «Не стоит», — сказал я. «Когда дело касается встреч с вами, я выбираю платье, которое легче всего снимать». Капитан сдавленно кашлянул, сдерживая смех. «Сказанная глупость, как обычно бывает с глупостями, дошла до меня не сразу, а когда дошла, щеки мои вспыхнули». «О, боги, я не это имела в виду». «Да-да, разумеется», — усмехнулся он передразнивая мой тон, с которым я издевалась над его иллюзией в розовом платье. «Катитесь в запретные земли, капитан!» Беззлобно прошипела я, выходя из-за ширмы. «Вот умеете же вы, женщины, сами что-то ляпнуть, а разозлиться за это на мужчину, который молчал?» «Несправедливо». Я посмотрела на Бранда, который открыто потешался надо мной. «Знаете, я могу зачаровать ваш костюм и сделать его...» «Розовым, и даже добавлю те самые рюши, которые так приглянулись вашему чёрному сердцу», — предложил он, пока я с самым злобным видом натягивала перчатки, которые не приняла, а вырвала из его рук. «Я придушу вас этими розовыми рюшами, а всем скажу, что нашла вас уже таким. Впервые вижу такого жестокого целителя». До реки шли молча. Брант, как обычно, пропустил нас через иллюзию, открывая истинный вид произошедшего. В воде лежала женщина, и мне даже с берега было видно массивное колье из драгоценных камней, сверкающее на солнце, и все тот же неизменный букет в руках. Не говоря друг другу ни слова, мы принялись за работу так слажено, словно занимались этим бок о бок всю жизнь. Меня даже начало раздражать, что весь этот ужас так легко влился в мою повседневность. Бранд достал из висящего в воздухе чемодана прибор, похожий на бублик, и принялся сканировать воду. Данные под его диктовку вносились в блокнот, который левитировал, перемещаясь вслед за капитаном. Я же принялась осматривать жертву. На вид ей было около 50 лет. Явно ухоженная и богатая женщина. а ее баснословном состоянии буквально кричали массивное колье, шитое по последней имперской моде темно-синее платье, унизанные перстнями пальцы и торчащие в намокшей копне черных с легкой проседью волос золотые шпильки, инкрустированные драгоценными камнями. Тщательно просканировав её, я сделала неутешительный вердикт. Причина смерти та же. Женщину утопили. Действовали так же удалённо, чем бы ни руководствовался наш убийца. Сделано это было явно не из-за денег, иначе он бы стащил её по брякушке. А ещё я обнаружила яд в её организме. «Яд?» — переспросил Бранд, подходя ко мне. «Да», — кивнула я. «Белая смерть. Яд отсроченного действия. Такой подсыпают в напитки». «Жертва умирает примерно через неделю». «И сколько ей оставалось?» — спросил он, аккуратно забирая из рук жертвы букет. «Она умерла бы либо сегодня, либо завтра», — констатировала я. «Не убийца, прямо-таки женец смерти». У Коль Бьерна намечается конкурент. Пальцы Бранда ловко выудили из цветочной композиции черную розу и повертели ее, пока не обнаружилось новое число. Наши взгляды встретились, и он продемонстрировал мне лепесток, на котором значилось 663.